Глава 55. Ночь в доме Ланроса. Мой кошмар наяву. Этот мерзавец не выделил мне отдельную комнату. Он привел меня в свою спальню. «Завтра мы станем мужем и женой, сладкая моя», — пропел он. «Так что привыкай. А я, так и быть, сегодня не буду тебя тревожить. Чтобы ты набрала сил, была бодрой на церемонии» а потом подарила мне незабываемые наслаждения. Какая щедрость! Но я слишком хорошо знала Кэлла, чтобы поверить. Поэтому, как только он оставил меня, пошла искать укрытие. Переночую там, где он точно не будет меня искать. Судя по доносящимся из гостиной звукам, Кэллиан продолжил возлияние в компании отца. «Бедный папа». Я, крадучись, прошла мимо дверей в гостиную и уже хотела выйти в сад, который Ланрос мне показывал. Но остановилась. Именно там он и будет искать меня в первую очередь. Ведь я же только этот сад и видела. Он подумает, что туда я и пошла. Покосилась на дверь под лестницей. Подвал? А почему бы и нет? Дверь оказалась не заперта. И тут даже тусклые светильники горели. Магический заряд в них едва теплился, Но мне этого хватило, чтобы спуститься по лестнице, не переломав ноги. Как же это символично — прятаться от Ланроса в подвале. Ведь именно с подвала и началась моя новая жизнь. Только тогда он меня там запер, а сейчас я пришла сама. Это другой подвал. Но я все равно опасливо озиралась по сторонам, боясь увидеть на стенах руны. В этом доме подвал был гораздо меньше, чем в родовом имении Кэллиана. Всего один короткий коридор с пятью дверями. За первой оказались винные запасы, весьма обширные. За второй был свален какой-то хлам. Третье и четвертое помещения пустовали. Наверное, будет лучше спрятаться в комнате с хламом. Там есть старая мебель, может даже вздремнуть получится. Хотя о каком сне может идти речь, если я в логове самого ужасного мужчины, которого только можно представить? Я уже хотела вернуться в помещение со старыми вещами, но вдруг услышала какой-то шорох за спиной. Замерла на мгновение и медленно повернулась к последней двери, в дальней части подвала. Шорох повторился, а потом послышался лязг металла. «Там кто-то есть!» К этой двери я подкрадывалась едва дыша. Она оказалась оборудована засовом, и, судя по состоянию металлических скоб, которые держали засов, Установлен он был недавно. Металл поблескивал в тусклом свете, как новый. «Эй!» — тихо позвала я, припав к двери. «Здесь кто-нибудь есть?» «Вот даже не удивлюсь, если Лан раздержит кого-то в подвале. Он и не на такое способен». Ответом мне была тишина. «Может, показалось?» Руки мелко подрагивали, когда я потянулась к засову но все же набралась храбрости и отодвинула его. Дверь открывать было еще страшнее, но я справилась с паникой, открыла. — У него все получилось, да? — прозвучал слабый старческий голос из темноты подвальной камеры. — Свет! — тихо произнесла я, Надеюсь, что тут тоже есть светильники, которые отреагируют на мой приказ. — Света он меня лишил. — ответил голос из темноты. — Злится. Думает, я виноват. А я все правильно сказал. — Кто вы? — спросила я, так и не решившись войти. — Дедушка, — ответил голос из темноты. И послышался болезненный, слабый смех, перешедший в сухой кашель. — Чей дедушка? — задала я вопрос, боясь услышать ответ, который и так уже знала. Таймус рассказал мне о нем, но я и предположить не могла, что Келлин удерживает и несчастного старика прямо в центре столицы. Казалось бы, этот мужчина не может быть большим чудовищем, но он продолжал удивлять. Ты прости, девочка, вдруг проговорил старик из темноты. Я не думал, что так получится. Хотел лучшей доли для внуков, а они гнилая кровь. Пожалей, старика. Принеси воды хотя бы. Внучка давно не заходит, а внук ко мне не ласков. — Хорошо, — ответила я, отступила назад и закрыла дверь. Воды я ему все же принесла, но только спустя часа два. Пришлось пережидать пьяные брожения Ланроса по дому. Он явно искал меня. Я как раз стояла под лестницей, когда Кэлен невнятно прибурчал. Ничего, все равно моя будешь завтра я приходую. И, спотыкаясь, пошел наверх. Видимо, решил, что я с родителями. Какой же он мерзкий! Я всегда считала себя справедливой и великодушной, но ведь желать смерти такому чудовищу — это же не жестокость. По мне, так высшее благо. Нашла кухню, взяла графин с водой, хлеб, сыр, парочку каких-то фруктов, собрала все это на поднос и пошла в подвал. Нужно накормить старика и попытаться узнать как можно больше. По дороге к камере пленника я захватила один из тусклых светильников со стены в подвале. Магии в нем осталось чуть, он едва светил, но подпитывать его я не решилась. Слишком мало опыта, вдруг выдам себя. Вот поступлю в академию, научусь использовать магию. Тогда я буду практиковаться. Если поступлю. Я оказалась в такой ситуации когда под большим вопросом была сама моя жизнь, не то что желание учиться. Всего через несколько часов случится то, что решит мою судьбу. Опять выйти замуж за Кэллиана? Нет, не выйду. Даже если помощь не подоспеет, не соглашусь. К чему это приведет? Скандал. Общественное порицание, принуждение. Ланрос поймет, что я притворялась все это время и начнет действовать жестко. Мои родители станут рычагом воздействия. И тогда мне очень пригодится поддержка дедушки, которого Кэл держит в подвале, и информация, которая может поделиться старик. А значит, с ним нужно подружиться. Дедуля безумен? Так и я уже на грани!» «Эй!» — позвала, открыв дверь камеры и выставив вперед тусклый светильник. «Пришла-таки!» — проскрежетал слабый голос. «Я принесла воду и еду», — ответила, сделав пару шагов вперед. Послышался металлический лязг, и я отшатнулась, когда в круге тусклого света появился неимоверно изможденный, исхудавший, грязный и тошнотворно воняющий старик. «Какой ужас! Это же родной дед Кэлла! Как он может так обращаться с ним?» Бросилась к пленнику и поставила перед ним под нос. Старик схватил графин с водой и начал жадно пить, половину проливая на себя. Потом грязными руками сгреб с подноса хлеб и сыр и отполз назад. Я старалась не морщиться от зловония и терпеливо ждала, пока он доест. А когда звуки жадного поглощения еды стихли, тихо спросила. — Почему он держит вас здесь? Что ему нужно? — И ты такая же! — вдруг закричал безумец, бросившись ко мне. В последний момент успела отбежать, чтобы он не схватил меня. Светильник пришлось бросить. Испуганно прижалась спиной к стене у выхода и растерянно уставилась на пленника, рвущегося на цепи, удерживающий его за щиколотку. — Ты как они! Не помочь хочешь только выведать! — выкрикнул старик. — Я помогу! — ответила, пятясь и выходя. — Обязательно помогу! — Поздно. Не поможешь ты или рядом сидеть будешь. Огрызнулся старик и, уполз в дальний угол, утянув за собой поднос с остатками того, что я ему принесла. — Он все знает. Я все рассказал. Он будет сильнее всех, вот увидите. Острова ему такую мощь дадут. Прошлое исправит. Вернет мне мою юну. Да-да, вернет мою юну. Старик продолжал безумно бормотать, но я закрыла дверь, Задвинула засов и отошла. «Нет, помощи я от него не получу». «Но что он там про острова лепетал?» «Опять эти острова!» «Что же с ними не так?»